Поэтическим жаром своим, самостоятельным ходом размышлений Платон день за днем овладевался кратом Не себя подавлял учителем, начал уже учителя подавлять собой. Сократ, потягивая с друзьями дареное вино, не обращался к Платону прямо, даже не смотрел на него, и все же неотступно думал сегодня прежде всего о нем. Он высоко оценил Платона, радовался этому молодому ученику, который являл собою прямую противоположность неукротимому Алкивиаду, поражавшему и дразнившему Афины безрассудными выходками. Платон с юных лет был уравновешен, много размышлял и мало этого. Все, что он делал, говорил, писал, имело свое особое обаяние, свою стройность. «Афины получат в его лице великого поэта и мыслителя», — говорил себе Сократ. В камере смеркалось. Цветы и ветви увидали без воды, выдыхая сладковатый аромат. Сократ говорил о блаженстве. Блаженство от мысли, что ты становишься лучше и приобретаешь лучших друзей, тут взгляд его встретился со взглядом Платона, есть одно из высочайших блаженств. Он ценил дар Платона. Тот умеет в размеренной речи и в прозе одеть мысль столь прекрасной одеждой, что ее принимают с восторгом. А я, спрашивал себя Сократ. Я все только ходил по городу и расточительно разбрасывал свои мысли. Тому немножко, этому кое-что, в зависимости от того, куда сворачивал разговор, но сам я не записал ничего из моих размышлений о людях. Седьмой десяток лет, и угрозы смерти застигли меня с пустыми руками. Я раздарил себя. И нет никакой уверенности, останется ли для будущего хоть что-нибудь из всего того, что я познал. Я раздробил себя на сотни и сотни людей, но кто из них будет знать, какой я нераздробленный? Всем отдавал я по кусочку себя, но никому себя целиком, станет ли им Платон. Тот, который сейчас заявил, что покинет мои Афины, если не найдет в них для себя достаточно покоя и безопасности, не покинет ли он и меня? Сократ давно чувствовал, как Платон прямо-таки заглатывает его. Почти с болью ощутил он это и сегодня. И, глядя теперь на него своими выпуклыми глазами, Сократ задумался о себе самом На суде это было впервые, теперь появилось во второй раз. Чувствую себя слабым и старым. И вот передо мною Платон, молодой, жадный к познанию, готовящийся сдвинуть мир с мертвой точки. Сократ вспомнил неприязнь, а, может быть, и пренебрежение Платона к Сенофонту, Антисфену и Симону. Сократ задавал себе беспощадные вопросы. Право. Платон ни в чем не уступает этим моим ученикам, и нет у него оснований для ревности, но нет у него с ними и общего языка, и он дает им это почувствовать. Но если нет у него с ними взаимопонимания, хорошо ли он понимает меня? Внезапно в глазах у него стало темно, темнее, чем в камере, он перестал стал задавать себе вопросы знал за то время что ему осталось жить ответ он уже не найдет платон заметив что глаза сократа слегка потускнели сказал с одушевлением, как я благодарен тебе мой сократ что ты научил меня заниматься человеком так пристально чуть ли «Ненавязчиво! До тебя никто этого не делал!» Плавным движением руки он повел в сторону Акрополя. «Ты, дорогой, высек некогда в камне богинь очарования, а потом уже долгие годы воял не прелестных богинь, но людей душевного обаяния!» «Хорошо сказано!» — похвалил его Критон. «Только сказано!» — заметил Сократ. «Нет, не только!» — вспыхнул Аполлодор. Но Платон еще не закончил похвалу Сократу. «Ты отыскал душу человека, задвинутую, глубоко придавленную древними обычаями, жившую в небрежении и недооценке. Ты открыл красоту души, открыл ее и для моих папирусов!» Вошел тюремщик, внес светильник. «Пора!» Критон поднялся первым. «Да, уходим!» Сократ... Его лицо было теперь освещено... Положил руку на плечо Платона. «Велика красота души, если душа красива. то куда больше безобразия уродливой души. Есть люди, утверждающие, здесь ничему не поможешь. Это рок, воля богов. Вы же, мои милые, говорите всегда, помочь можно». И тут можно, добродетели можно, научиться. Глава седьмая За годы, прожитые с Сократом, сантипа изучила каждый его шаг, когда он выходил по утрам во дворик. И со дня его заточения стала ходить тропками мужа. Освежившись студенной водой, Ксантипа встречала просыпающееся солнце, затем подходила к Артемиде. Бывало, ее сердило, что муж целует колено богини, особенно после того, как он сказал, что целует его не потому, что Артемида богиня, а потому, что она прекрасна. Сократ говаривал, «С каждым новым днём надо приветствовать не только солнце» но и красоту. Здоровье к Сантипе не восстанавливалось. Неверными шагами ходила она среди мраморных глыб, придерживаясь за них руками, и, как бывало муж, разговаривала сама с собой. Ветшает тут все без него, камни утрачивают гладкость, ограда обваливается, надо бы починить, вот бы прокол Ах, этот бродяга, убегает от деда, от учения. Все норовит в Палестру с такими же, как он, сорванцами. Хочет, видишь ли, состязаться в беге, в безделье бы ему состязаться. Да, мало нам от него радости. Быть может, возьмется за ум, когда отбудет военную службу. Что там за шум? Не несут ли вести от Сократа? Нет, это к соседям. К Сантипе плохо дышалось. Но она не легла в постель, приготовленную для нее мирто, а села на пороге дома. На постели лежал белый праздничный пеплос. Ксанти взяла его в руки. К нему была приколота красивая янтарная пряжка. Пеплос-то свой мирто мне показала, а пряжку нет. Кто мог подарить ей? Жизнь с Сократом была нелегкой но все же куда прекраснее, чем теперь, когда его тут нет. Когда мне было столько лет, сколько теперь Мирто, я выходила замуж. Мирто молода, красиво скрывает от меня, что любит Сократа. Она внесла радость в наши будни, она работящая, помогает мне жить, но раздражает меня. Неужели не чувствовала она, как мне бывало больно, когда она за ужином гладила его руку, и он был так нежен с ней Ко мне он не бывал так нежен или я уже забыла. Каждый день она ходит к нему в тюрьму и возвращается молчаливо и словно не хочет после того, как слышала его, слушать, что говорю я ей. В калитку громко застучали, какой грохот. Ксантипа побрела к воротам, выглянула в маленькое окошко и, отодвигая засов, сердито проворчала, вот стук подняла, прямо будто мне по голове. «Прости, Ксантипо, из Фив приехали с Симми, с Кедетом!» — радостно сообщила Мирто. «Ну и что, сумасшедшая?» Мирто отвела Ксантипо к постели, заставила лечь. «Положить тебе мокрую тряпку на сердце, дать отвару из кореньев, которые прислал тебе лекарь Эрик «Ничего не хочу!» — отрезала Ксантипо. «Все равно мне ничего не поможет, и вы это отлично знаете!» «Вчера Эрик Симах смотрел на меня с таким состраданием. Люди вылечиваются и от более тяжких болезней. Поправишься и ты к Сантипу, увидишь. Ладно, брось свои утешения, лучше подай козу».